о Дне Победы. Для меня, бывшего окопного солдата, День Победы – самый печальный и горький день в году. Уже за несколько дней до праздника мне тревожно. Я не могу найти себе место. Мне хочется попросить у кого-то прощения, покаяться перед теми, кто уже сгнил на бескрайних полях России и в чужом зарубежье. Молиться Богу, если Он есть, чтобы никогда это больше не повторилось, и мои дети, и внуки жили бы спокойно, но в спокойной земле история которой является собой позор безумия и безответственности перед будущим и прежде всего перед нашими детьми. Я не могу смотреть телевизор в день Победы. Он забит хвастливой разряженной толпой каких-то военных парадных кавалеров и краснобаев, обвешанных медалями, и когда среди них провернется для разрядки инвалид горемыка, показывает документы и кинохронику. Слезы душат меня, и я часто, как и многие окопники, хватившие нужды и горе не только на войне, но и после войны, не могу совладать с собой, плачу и знаю, что во многих семьях дети и внуки уже не пускают к телевизору нашего брата, солдата, боясь его слез, сердечных спазм и приступов. Хвастливое, разухабистое действие в День Победы особенно кощунственно выглядит в исполнении наших генералов и маршалов, им бы встать на колени посреди России, перед нашим народом, выбитым на войне, и попросить прощения за бездарность свою, за холопское исполнение дикой воли главнокомандующего, за браконьерство, учиненное в войну с русским народом. А вот маршал Белобородов, так и не одолевший уровень начальной школы, хотя и прошел Академии, и хвастающийся своим батратским происхождением, со слезами на глазах вещает о том, как Одержал первую победу под Москвой, освободив город Истру, и как отважные солдаты по горло в ледяной воде шли через реку Истру. Как же этим можно хвастаться? Дело происходит под Москвой, кругом деревни с деревянными строениями, телеграфные столбы, сады, леса. Хоть обмотками бы связали плоты, да просто за бревно держаться, а у него солдаты идут, да не идут, врет он, врет, гонят их по горло в воде. Его, сукиного сына, надо было судить за такую победу. А он маячит в телевизоре, бахвалится. И ведь нет одной тупости бахвалится. Он упоен опытом руководства войсками. На Днепре переправы были тоже неподготовлены. Тоже на подручных средствах отважные солдаты плыли насмерть. И сколько их доплыло? Я-то знаю. Как и сколько? Сам плавал и тонул в Днепре. Вот бы и назвали хоть раз... Правдивые цифры. Правда бы сказали о том, как товарищ Кирпонос в 1941 году бросил пять армий на юге, и как один из армия Манштейна перебила все, что было у нас в Крыму. Без флота, с отдаленным тылом, оставив на время осажденный Севастополь, сбегал Манштейн, и под Керчь опрокинул в море три армии под героическим руководством любимца отца народов товарища Мехлица. Но этого не будет. Будет гром, музыка, умильное обнимание, подстроенные встречи, неожиданное открытие героев и героических дел. Прекраснодушие будет, лжепредставление на военную тему и такое, что ущипнуть себя снова захочется и спросить, да полно, на какой же войне я-то был? Мой близкий друг Иван Геркель, которого попыхав в драпы, бросили раненого на поле боя товарищи офицеры, ходившие на рекогносцировку и которого я уж в последний момент выдернул из-под наступающих танков, понимая, впрочем, опытным нюхом, что они по нам стрелять не станут, не до нас им, двух обмоточных солдатиков, потому как по опушке леса стояли сплошь батареи, брошенные нашими доблестными артиллеристами. А вдруг, да не все расчеты убегли, вдруг долупанут под башню под подкалиберным из полутора сотки или из 122 двух миллиметрового. Так вот, Этот бывший солдатик, полтора года провалявшийся в госпитале, однажды при мне в городе Орске на своей родине, насмотревшись телевизор, горько заплакал: Вот, Витька, как люди-то воевали, а мы чего? Есть еще мой однополчанин, городе Тимиртау. Этот уж меня вынул с поля боя. Умница, человек прямой, четыре созыва был секретарем райкома, а сейчас большой руководитель. Многочитающий, думающий, он спросил с обидой меня, глядя на телеэкран. «Когда Витя кончат нас унижать ложью? Когда вы перестанете врать?» И в День Победы я хотел бы задать тот же вопрос. «Когда нас перестанут унижать ложью? Когда мы перестанем врать? Когда наш многострадальный народ, утопивший фашизм в крови, проложивший и устеливший до Берлина путь телами своими, узнает правду о войне. Лишь первый день Победы, будучи после госпиталя в городе Ровно, в какой-то убогой нестроевой части я встретил с восторгом и радостью. Вся последующая жизнь не располагала к радостям. Год от года День Победы для меня становился все горше и печальней. Постепенно открывалась страшная правда войны, все яснее и нагляднее проявлялись ее последствия. Руководство нашего государства и армии не зря ведь не объявила наши потери во время войны. Они столь огромны и отручающие, что даже при наличии такого огромного, находчивого бюрократического аппарата счесть их невозможно, исказить это пожалуйста. Объявлять народу о потерях страшно, сразу делается совестно себя хвалить и прыгать в праздничном хороводе, бряться разноцветными медальками. Думаю, это единственная война в истории человечества, Из 15 тысяч войн, в которой потери в тылу намного превышают потери на фронте. Так сорить своим народом могли только преступники. Английский писатель Честертон в одной из своих статей заметил, что все победители в больших войнах в конце концов становились побежденными. Отечество наше дало наглядный пример этому заключению. Десятки тысяч пустых сел, основных поставщиков рядового состава, надлом общества, Несколько больных поколений подряд, больных не только физически, но и нравственно, расправ над народом, начавшим прозревать и грозно ворчать, прежде всего над теми, кто побывал за бугром, увидел воочию, что живем и работаем хуже их, хотя от работы у нас хребет трещит. Я не имею в виду только тех, кого из плена в плен приверпроводили. В морили в сталинско бережских концлагерях, то есть военный люд, Бедных вдов можно было добить непосильными налогами, уморить голодом, доконать бесправием, сделать крепостными в самом свободном государстве. Двадцать лет никто не вспоминал о нас в фронтовитках. Никто не помогал нам, всюду нагло заявляли, все воевали, ничего. А через двадцать лет друг с умилением запели «Славься», медальки отлили, брежневскую паечку разрешили. Позволили без очереди в больницу ложиться и билет покупать. Спасибо партии родной, дала по баночке одной. Самолично слышал я песенку инвалида войны в инвалидном закутке магазина. Он пел про баночку вполне серьезно, ибо и она для него сделалась благом, и любое внимание вбивало инвалидов войны в умиленную слезу. Как же, вот вспомнили, вознаградили по заслугам. Нашим великим парт-деятелям И в голову не приходилось, что они, остатки победителей, страшно подумать, сколько их поумирало сразу после войны, с улиц уже через десять лет исчезли инвалиды, превратили в кусочников и крохоборов, на которых рычал, а то и замахивался, остервеневший в очередях, все еще тупо дожидающийся благ и улучшений жизни народ. Книга памяти и вообще всякого рода юбилейные издания, статьи у нас носят казенный характер. Такие вот жестокие стихи окопного землеройки, Написанные зимой сорок второго года, Тех памятных, ни за что бы не печатали И не напечатают. Мы на шарике пустом, Мы на шарике земном, Под мороженым листом в землю брошены зерном. Ах, какой холодный шарик! Под рубахой ветер шарит, Снег не греет, смех не греет, Греет зуд, собачий зуд, Вши от холода звереют. Кости мерзлые грызут. Ну вот и добились неизбежного результата. Благостно умильные юбилейные издания почти никто не читает. И правильно делают люди, добавляя я от себя, очень правильно. Зачем, дорогие, время понапрасну терять? И запудренные мозги еще больше пудрить. Лучше снять с полки книгу классика и сотворить праздник для души. Я заметил. Утомленные и раздраженные наши читатели, живущие трудной жизнью, в бесконечной и жуткой борьбе с нуждой, быстро утомились и лагерной литературой. Навидавшиеся страшного повседневной жизни, они еще больше начали тупеть и глохнуть от этой лавины, и, как это случалось уже не раз с усталыми, растерзанными нуждой людьми, читатели наши непременно подтянутся к мелодраме, к сусальненькой сексуальному бездумному. Читателям непременно захочется сладенького, красивой сказочки, чтобы забыться, уйти от жуткой, дающей действительности. И они получат то, что жаждут. В искусстве всегда было достаточно угодливо расшаркивающихся творцов-официантов, что изволите. Во время празднования тысячелетия Крещения Руси в Новгороде я разговаривал с командиром молодежного отряда и с новгородскими парнями, занимавшимися собранием и захоронением убитых в Мясном Бару воинов. А там погибло две наших армии. Захоронили за лето пять тысяч трупов, укладывая по четыре скелета в одну дымовину. Сюжет с захоронением этих костей показывали по центральному телевидению. Так вот, командир отряда сказал, что ежели убирать трупы такими темпами, только в Мясном Бару хватит работы еще на 20 лет. Нет, не только порохом пропах этот день. «Братья мои, бойцы самой великой и самой страшной войны, наденьте чистые рубахи, не пейте горькую до потери человеческого облика в этот и без того скорбный день. Повспоминайте, помолитесь, кто еще не разучился молиться, не разучился уважать себя и тех, кто спит вечным сном в земле или неприютно, сиротски валяется по лесам и болотам нашей необъятной Родины. С большим опозданием, с позором, Со стоном вспомнивший о таких утраченных святых словах, как милосердие и любовь к ближнему своему. Я призываю своих собратьев по не взирая на ранги, не кривляться в горький день победы на площадях, не петь бравых песен. Все это давно уже выглядит кощунственно, а пойти помолиться за душу убиенных на поле брани братьев своих.